Глава 17. Но Света будто не слышит меня. Её взгляд панически бегает из стороны в сторону. Она вцепилась в руку Паши точно пиявка. Но я понимаю, что ей просто больно. В этот раз по-настоящему больно. Я не должна позволять ревности затопить себя. Да и в целом мне самой страшно за их ребёнка. Там же Пашин ребёнок, который может умереть. Света, дыши, повторяю тихо и спокойно. Прошу тебя, просто послушай меня и дыши. Попытайся успокоиться. Она переводит на меня взгляд, полный боли и ненависти. Злоба буквально сочится из неё. Мне хочется отшатнуться, но запрещаю себе это делать. Внутри неё частичка Паши, и я должна помочь, хоть как-то. Прошу тебя, надо успокоиться. Скорее приедут медики и заберут тебя. Продолжая всё тем же ровным тоном, будто ничего не случилось, будто мы обсуждаем погоду. Прошу взглядом поддержки у Паши. Тот слегка растерян, но всё ещё держит Свету. "Света, слушай-то меня, она рожала уже". Островский шепчет Свете сквозь стон. "Если я потеряю ребёнка, я тебя засужу, и её засужу". Она вновь с ненавистью смотрит на меня. Понимаю, что в таком состоянии меня никто слушать не будет. Поэтому и склоняюсь к Паше. Пусть дышит размеренно и после лишний раз не дёргается. У нас в зале есть диваны. К нам подходит встревоженная женщина. По её костюму и бейджику ясно, что это администратор ресторана. Можно Свету туда отвезти, пока не приехала скорая, предлагаю я. Паша кивает. Пойдём, тебе надо лечь, он обращается к Свете. И так, к моему удивлению, соглашается без вопросов. Покорно идёт за ним, пока не подходим к диванам. Паша очень бережно помогает ей сесть, потом опускает так, что она оказывается полулёжа. «Похоже, ей очень плохо. А если скоро не успеет?» От этой мысли мне становится страшно. Я уже не думаю, что эта женщина моя соперница, что она ненавидит меня. И сама уже не ревную, сейчас не до этого. Лёша тоже идёт вместе с нами. Вид у него странный, бледный, испуганный. Он суетится вокруг света, то в воду ей предлагает, то требует у администратора плед для неё. Неужели она ему нравится?» Да нет, он же только сегодня предлагал мне возобновить отношения. Тут что-то другое. Света протяжно стонет и зеленеет лицом. А мне вдруг самой становится плохо. Перед глазами плывёт пелена, и воздуха не хватает. Мне надо на улицу, показываю на дверь. Паша бросает взгляд на Лёшу. Я тут помогу, отвечает тот. Тогда уже любимый кивает мне, мол, иди. Вылетаю из ресторана. Прохладный воздух отрезвляет. Надо собраться с мыслями. Всё будет хорошо. Приедут врачи и обязательно помогут. Я ведь не желаю зла Свете, да и мне не зачем. Даже если бы Паша в итоге выбрал её и женился, я бы всё равно не стала желать ей зла. Хочу, чтобы её ребёнок выжил, чтобы этот вечер закончился без последствий. Понимаю, что мы с ней не сможем подружиться, но хочу ей помочь сейчас. Мимо проходят коллеги, они прощаются со мной. Кто-то останавливается и спрашивает, что случилось? Нужна ли помощь? Кто-то интересуется, а где Паша? Я кратко объясняю, что всё в порядке, просто жду его. Сама же обхватываю себя руками. Поганные чувства нависшей опасности не отпускают меня. Ужасно просто. Остаётся только молиться, чтобы всё сейчас обошлось. Сверху всё ещё слышна весёлая музыка, внизу тишина. Рядом стоит администратор ресторана. Она кидает на меня напряжённые взгляды, тоже нервничает. Не каждый вид день в её заведении такое случается. Слышится сирена скорой помощи. Я будто просыпаюсь ото сна. Машина останавливается возле крыльца. Ещё пара минут и медики направляются к нам. "Это вы вызывали?" спрашивают у меня. "Да, там беременной женщине плохо", поясняю. "Пройдёмте за мной". Мы с администратором провожаем врачей скорой помощи. Лёшу в зале уже не видно. Паша со Светой о чём-то переговариваются. Она лежит на диване, на боку, потянув колени и обхватив живот. А он сидит рядом, наклонившись к ней очень близко и гладит по руке. Когда вижу их, сердце ёкает. Но Паша уже переводит взгляд на меня и улыбается, заставляя себя кимнуть ему, как ни в чём не бывало. Мимо проходят медики, они начинают суетиться вокруг Светы, а Паша похлопывает её по руке, Что-то говорит и встаёт, подходит ко мне. Теперь всё разрешится. Но у меня всё равно душа не на месте. Может, этот приступ как-то связан с тем, что Свете назначили анализ околоплодных вод? Из машины привозят катальку. Свету аккуратно перекладывают на неё, не позволяя встать. Значит, всё очень серьёзно. Нам надо поехать за ней, говорю Паше, сама не веря, что делаю это. Ну или тебе надо. Тот морщится. Там твой ребёнок. Красноречиво смотрю на него. Сердце вовсе не на месте от происходящего, но я понимаю, что поехать со Светой в больницу будет правильным решением. Паша отец ребёнка, он должен о ней позаботиться. Паша кивает. Свету везут в частную клинику. Мы едем следом. Меня сотряхивает от разыгравшихся нервов, но Паша заверяет, что всё будет в порядке. Мы переплетаем наши пальцы. Я опускаю голову на плечо Паши, прижимаясь к нему. В клинике всё проходит довольно стандартно. Свято оформляют, пока дежурный врач осматривает её. Гинеколога уже нет на рабочем месте, виновато говорит он. Но мы вкололи вашей, врач замирает и переводит на Пашу вопросительный взгляд. Матери моего ребёнка, отвечает Паша. Да, мы сделали укол, должно помочь. Врач косится на наши сцепленные руки, понимая, что со стороны всё выглядит странно, но что поделать? Вызовите гинеколога. Настаивает Паша: "Пусть осмотрит её. Сегодня праздник, и поздно уже. Мямлит дежурный врач: "сами понимаете. Вызывайте". Паша достаёт бумажник и протягивает несколько купюр. У врача глаза расширяются. "Хорошо, сейчас отправим вызов нашему лучшему специалисту. И потерпитесь, пожалуйста". В голосе Паши проявляются металлические нотки. "Не хочу, чтобы что-то случилось". когда он так говорит, ни у кого не хватает духа с ним спорить. Островский будто очнулся от шока и теперь действует жёстко и решительно. Весь персонал клиники поднимает на уши, чтобы Свету как можно скорее положили в палату и провели диагностику. УЗИ, анализы давления, что-то ещё. Я сижу на диване возле регистратуры, прихлёбываю кофе в бумажном стаканчике. Руки слегка дрожат. Ты нервничаешь больше меня, говорит Паша, только констатируя факт. то ли осуждая моё поведение. «Просто я тоже женщина», — отвечаю с заминкой. «И я тоже могла потерять ребёнка». Дверь клиники хлопает так, что я вздрагиваю и едва не роняю кофе. По напольному покрытию громыхают шаги. «Где она? Что ты с ней сделал?» Перед нами со злостью в глазах появляется отец Светы, Василий Геннадьевич. Баринов смотрит на нас волчьим взглядом, сжимает руки в кулаки, а за его спиной стоят два охранника. Одного из них я видела в прошлый раз, когда приходила к Паше в кабинет. Что со Светочкой? повторяет Василий Геннадьевич. Пока не знаю, жду врачей. Паша сохраняет хладнокровие, даже не встаёт с дивана и не убирает руку с моей спины. Вот меня начинает трясти ещё сильнее. Кажется, что барин готов разорвать нас пополам голыми руками. Если ты что-то сделаешь с моей дочерью, речит он на Пашу. Я с ней ничего не делал, успокойтесь. Морщится тот в ответ. Сейчас врачи выяснят, что случилось. Нет, это ты виноват. Она нервничала из-за тебя, вот и да нервничалась. Баринов подскакивает ближе к дивану, нависает над нами. Его лицо становится красным от злости и напряжения. Я уже начинаю переживать, что его удар хватит. Не могу смотреть на него. Утыкаюсь взглядом в стакан с остывшим кофе. Вашей дочери назначили лечение. Слышу ровный голос Паши. Его рука успокаивающе гладит меня по спине. Я оплатил ей лучший санаторий, а она сама подставила своё здоровье под угрозу, когда приехала сюда. То есть ты её сейчас обвиняешь. Василий Геннадьевич заносит кулак над его головой. Я сжимаюсь. Паша внезапно встаёт, так резко, что Баринов вынужден отступить. Они стоят в шаге друг от друга, а сейчас хорошо видно, что отец Светы не может Он на целую голову ниже Паши, да ещё толще в два раза. Живот нависает над брюками. Я никого не обвиняю, всё тем же прохладным тоном говорит Паша. Просто констатирую факт. Если вы так печётесь о дочери, то должны были запртить её покидать санаторий. Там она была бы под присмотром врачей. Василий Геннадьевич хватает ртом воздух, селится что-то сказать, но, видимо, не находит слов, ведь Паша прав. В этот момент к нам подходит женщина средних лет. Она выглядит очень уставшей. Это вы вызывали гинеколога? Вы простите, насмотреть на меня. Нет, я, отвечает Паша, от чего на её лице появляется удивление. Пожалуйста, осмотрите мать моего ребёнка как можно быстрее. Да, моя дочь, она на пятом месяце. Присоединяется отец Светы. Врач переводит взгляд на меня, а я в утягивающем билье, так что при всём желании не похожа на беременную. Простите, какой у вас срок?" Она хмурит брови. "Любовь Петровна, это сюда." В коридоре появляется медбрат. "У нас тут беременная с угрозой." "Хорошо, я сейчас переоденусь." Гинеколог направляется быстрым шагом к регистратуре. "Нет, идите сейчас!" орёт барина, вбрасывая её на перерез. "Там что-то с ребёнком." "Мужчина, я только пришла с улицы." Врач раздражённо отдаёт свою сумку медбрату. Потом ему на руки сбрасывает пальто. Мне нужно переодеться. Подождите немного. Щёт может быть на секунды. Но на это трасса она даже не дослушивает. Просто проходит мимо и скрывается за белой дверью рядом с регистратурой. Василий Геннадьевич запускает птерянёся до её волосы и лохматит её короткую стрижку. Его взгляд бегает как у сумасшедшего. Сядьте, пожалуйста. Я поднимайся, чтобы освободить ему место. Вряд ли он захочет сидеть рядом со мной. Я принесу вам воды. «Яду себе принеси», — бросает он злобно. Ясно, помощь ему не нужна. Благо гинеколог довольно быстро выходит к нам обратно. На этот раз она в белом халате и шапочке. «Я с вами», — к ней тут же подскакивает Василий Геннадьевич. «Не надо», — отвечает врач. «Я ее осмотрю и выйду к вам, все объясню». «Пусть врач работает. Паша тоже останавливает его. Не будем отвлекать». Бариновнов переводит на Островского взгляд. В этот момент они выглядят как два быка, готовые кинуться друг на друга. Гинеколог лишь плечами пожимает и входит в внутрь палаты, где находится Света. Мы остаёмся втроём в коридоре. Мне некомфортно под взглядом Василия Геннадьевича, так что я хочу уйти, но Паша сам подходит и обнимает меня. В глазах Баринова мелькает что-то неприятное, пугающее. Ему не нравится видеть нас вместе. Впрочем, его можно понять. Его дочь сейчас страдает. Неизвестно, что с ребёнком. А мы тут обнимаемся у всех на виду. Паш, шепчу так, чтобы никто не услышал. Давай я поеду домой. Нет, поедем вместе, когда всё выясним. Принести тебе ещё кофе. Не надо, лучше просто воды. Хорошо. Он берёт меня за руку и отводит обратно к дивану. Врача всё нет и нет. Я цежу воду, иногда посматриваю на часы, когда мне кажется, что время тянется как резина. но стрелки показывают, что прошло всего пять или десять минут. Вроде мне беспокоиться не о чем, но внутри все сжимается. Я так не переживала, даже когда сама была беременной. Даже когда узнала, что еще не готова рожать, хотя уже все сроки прошли. Не чувствовала ни страха, ни беспокойства, когда врач сказала, что будет вызывать роды, потому что плод стареет. Просто сам процесс этого вызывания оказался малоприятным. Но это мелочи, ведь Лелька родилась здоровым ребенком. А что там творится у Светы, неизвестно. И эта неизвестность пугает больше всего. Врач наконец-то выходит. «У нее угроза выкидыша», — говорит она. «Это мы уже и сами поняли», — рычит Василий Геннадьевич. Паша сжимает мою руку, а тот кидает на нас уничтожающий взгляд. Мы ввели ей препараты, чтобы стабилизировать состояние, но Светлану придется класть в стационарное сохранение, продолжает гинеколог профессиональным тоном. Видимо, привыкла к нервным пациенткам и их родным. «Хорошо, я все оплачу», — говорит Паша. «Да, лучшую палату», — тут же вставляет Василий Геннадьевич. «У вас в клинике это возможно?» «Конечно», — кивает врач. «Тогда пусть один из вас займется оформлением документов. Вы кем приходите с больной? Муж?» Она оценивающе смотрит на Пашу. «Нет, я отец ее ребенка». «Хм, а вы?» — переводит взгляд на Баринова. Я ее отец. Хорошо, можете навестить ее сейчас. Ребенку пока ничего не угрожает, но постарайтесь без лишнего стресса. Разрешает гинеколог. Василий Геннадьевич тут же бросается в палату к дочери. А у меня сердце сжимается. Чувствую себя здесь лишней. Но не могу промолчать. Паш, говорю так тихо, что сама себя едва слышу. Ты тоже должен пойти к ней. Ты этого хочешь? Он удивленно смотрит на меня. Нет, но ты должен. Несколько минут он молчит, потом предлагает: "Хорошо, идём вместе". Я качаю головой. "Лучше иди один. Не надо, чтобы она меня видела, а то опять разнервничается". Паша переводит взгляд на наши переплетённые пальцы. Понимаю, что он не хочет отпускать меня, как и я его. Да и червячок сомнений во мне никуда не делся, но я стараюсь загнать его куда подальше. "Я буду ждать на выходе". Целую Пашу в щёко, направляюсь к дверям. Мне нужно на улицу, отдышаться и прийти в себя. Если бы я знала, чем закончится корпоратив, то, может быть, не пошла на него. На улице уже ночь. Стою и смотрю в звёздное небо. Ветер прохладный, но я почти не чувствую его. Он гладит моё лицо и играет волосами, а мне всё равно тепло. Внезапно открывается дверь в клинику. Я машинально оборачиваюсь. Как тебя зовут? Ко мне быстрым шагом подходит Василий Геннадьевич. За его спиной маячит один из охранников. Второй, видимо, остался возле регистратуры. Татьяна стараюсь спокойно смотреть на него. Сколько, спрашивает он, я не понимающе хлопая ресницами. Это он про мой возраст или про что? Простите, сколько ты хочешь денег, чтобы убраться из жизни Островского? поясняет он жёстким тоном. Я готов обсудить шестизначную цифру в евро.